Глава седьмая Эта улица была полна движения И не мудрено, часы пробили девять В центре крупного европейского города Жизнь еще не начала стихать Взгляд скользил по лицам людей Будто желая найти следы новых времен И они были, эти самые следы Исчезли поразношатающиеся туристы а вместе с ними улыбки и беззаботная праздность. На смену пришли хмурые, куда-то спешащие люди. Хватало непривычно плотно вооруженных полицейских патрулей. Вишенкой на торте стало появление на дороге армейского автомобиля, оснащенного стационарным пулеметом. Наблюдатель нашел бы еще множество тревожных знаков новых времен, но стало резко не до этого. Небо затянули тучи, алые, будто налитые кровью, Полыхнули вспышки молний. Люди, ставшие свидетелями невероятного происшествия, реагировали по-разному. Кто-то разбегался в поисках убежища, иные по привычке схватились за телефоны, желая залить в интернет видео. Служивые ощетинились оружием, срочно запрашивая разъяснения по связи. В ответ лишь молчали. Информации не было ни у кого. Небо будто налилось кровью. Однако на этом все прекратилось». Испуганные люди уже начали успокаиваться. Внезапно из спуска в метрополитен повалили гражданские. Завывая от ужаса, они топтали друг друга, лишь бы убежать от некой опасности в глубине тоннеля. Так продолжалось полминуты, пока не полыхнула вспышка фиолетового света. На глазах у обескураженных наблюдателей нечто светящееся нагнало убегающую толпу, оставив за собой кровавую просеку. Люди обезумели от ужаса, Но кажется, все только начиналось. Вслед за одним навыком они чем иным вспышки быть не могли. Полетели новые. Неведомому злодею не требовалось прицелиться. Он бил прямо по плотному скоплению гражданских. Вскоре спуску метрополитен представлял у себя залитый кровью и обожженный плоти вход в обитель зла. Сколько людей нашли свою погибель здесь, останется тайной. Когда жертвы иссякли, появились их преследователи. Эти монстры походили на уродливую смесь гигантских лысых корыс и черт знает кого еще. Под глаза выдавали жители подземных глубин. них полыхнула фиолетовая вспышка. Именно один из мутантов выпускал ее. Едва только твари вылезли на улицу, как полицейские и военные открыли огонь. И не без результатов. Несколько существ тут же упали, разорванные на куски крупным калибром. В следующий момент тот самый монстр-босс с фиолетовыми вспышками, окружил всех щитом, поглотившим атаки. Наладив защиту, он нанес невидимый удар. Находящиеся ближе всех военные полицейские попадали на асфальт, зажимая уши. Одновременно с этим изображение пошло пикселями. Видимо, повреждение получила и камера, снявшая происходящее в Лондоне. На этот раз, кажется, была больница. Судя по панике, происшествие алых хмаре уже случилось. Напуганные люди выглядывали в окна, руками указывая вверх, и обсуждали увиденное. Пока все происходило, внимание наблюдателя привлек один мужчина средних лет. Забившись в угол и обхватив голову ладонями, он что-то бормотал себе под нос. Странное поведение рано или поздно вызвало бы у кого-то интерес. И, наконец, это произошло. Один из докторов подошел поближе. Вопросами привлекая к себе внимание, это и стало его ошибкой. Конец обезумев, забившийся в угол мужчина, размахнулся и наотмашь ударил кулаком. Медика, словно поломанную куклу, отбросила в противоположную сторону помещения. Сбив несколько людей, он упал на пол. Судя по неестественно вывернутой голове, несчастный был мертв. Тем временем безумец и не думал останавливаться. Обладая запредельной для человека силой, он рванул вперед, беспорядочно нанося по случайным людям удары. Психозник успел убить или травмировать еще около десятка человек, пока прибежавшие полицейские не открыли огонь на поражение. На этом инцидент был закончен. Очередной ролик демонстрировал кладбище, чистое, и ухоженное, словно из фильмов. Из-за разницы во времени здесь, к моменту начала событий, царил дождливый день. Обычно безлюдное место сегодня было заполнено посетителями. Повод угадать нетрудно — похороны. По злой иронии судьбы, многочисленные друзья и родственники прощались с солдатами, погибшими при отражении атаки монстров. Все происходило тихо и спокойно, пока не случилась уже знакомая аномалия с небом. Реакция людей также не показала ничего удивительного — страх и паника. Напуганная толпа в едином порыве рванула к выходу из кладбища. Да не тут-то было. Словно в зомби-хорроре, то тут, то там почву начали разрывать сгнившие кослевые конечности. Из-под земли полезли полуразложившиеся истлевшие тела. Дальше все пошло совсем не как в фильмах, где зомби и мертвецы еле двигались. Нежить, оказавшуюся безумно быстрой и агрессивной, стремительно нагнала толпу. Неупокойные разрывали несчастных на куски. Они будто ненавидели людей за то, что те посмели жить. Ненавидели и эту самую жизнь отнимали, заливая зеленую траву алой кровью. Игнат, наблюдающий безжалостную расправу, поморщился. По привычке он применил взор, но, разумеется, через экран планшета никаких сигнатур не увидел. В этот момент видео заглючило и остановилось. Кедров закрыл его, заметив, что это было последнее. Он посмотрел все, что было на флешке. Неплохо было бы узнать о происходящем в мире больше. Но такая роскошь, как интернет, в городе уже недоступна. «Блин», — вздохнул Хаосид, откладывая гаджет. «Похоже, все». За прошедший час он посмотрел с пару десятков видео из разных концов Земли. Ранее Игнат был прав в догадках. Загадочное явление Алых Небес произошло по всей планете в одно время. Как только это случилось, поведение монстров стало резко агрессивным. Некоторые из них ранее вообще существовали тихо не желая выходить на контакт с людьми, но не причиняя им вреда. Однако с прихода малых небес, твари словно потеряли разум и начали нести смерть. Причем не только монстры, иногда явление действовало и на людей. «Это ведь наведенный психоз», — снаходец вспомнил название в статусе пожирателя жизни. Цивилизация содрогнулась и тяжело пришлось всем. Крупные города собрали на себя множество ударов, но они, как правило, были защищены. Больше потерь понесли маленькие населенные пункты из тех, что попали под атаки действительно мощных тварей. на ну, а про удаленные деревни, фермы или виллы и говорить нечего. Ладно, хоть не полезли действительно опасные твари. Пока работал интернет, Игнат выяснил, что монстров подавляющей мощи вроде пастыря или тех костяных драконов замечено не было. Иначе все было бы намного хуже. Однако и то, что происходило, стало чем-то ужасающим. Дело даже не в гибели людей, хоть это и стало тяжелой трагедией для многих. Проблема в том, что цивилизация фактически остановилась. Во многих городах и странах встала добыча полезных ископаемых, тяжелая и легкая промышленность, связь и перевозки. Если все это не будет налажено быстро, то человечество столкнется с беспрецедентной катастрофой. Впрочем, для Игната глобальные вопросы пока не имели смысла. Он застрял где-то на задворках цивилизации при своих проблемах и задачах, и их надо было решать. «Ладно», — произнес Игнат с древней панцирной кровати. «Больше нет смысла тратить время», — он посмотрел на часы, после чего перевел взгляд на Бамбика грызущего кость. «Лучше заняться чем-то важным, да, Бамб?» — спросил он у пса. «Например, погулять, а заодно и пару полезных дел сделать». Мопсу, разумеется, против не было, сборы не заняли много времени, лишь накинуть шорты да футболку. Вскоре Игнат покинул общежитие для военных и вышел на улицу, под палящий африканский зной. Днем красное небо светлело, приобретая розовый оттенок. Сквозь хмари даже можно было разглядеть тусклый диск солнца. Это странное явление стало новой реалией жизни. Войная база за прошедшие несколько дней изменилась. На плацу разбили палаточные лагеря для беженцев и прочих спасенных людей. Места отчаянно не хватало, кому-то приходилось спать под открытым небом. Объект не был предназначен для принятия большого количества гражданских, а набилось их немало. Помимо сотрудников посольства и прислуги, приняли еще аборигенов из округи. Военные из-за долгого нахождения невольно обросли друзьями среди местных, которых укрыли от опасности. Приняли, разумеется, лишь малую часть желающих. Остальных пришлось отгонять силой. Напуганные африканцы были готовы на все, лишь бы обрести защиту. Однако это была суровая реальность, а не сказка. В ущерб себе здесь никто добрыми делами не занимался. Даже русские военные. Кедров обошел подметающего асфальт чернокожего, вероятно, из беженцев. Тот кивнул, почти поклонился, то ли приветствуя, то ли выказывая уважение, то ли присмыкаясь. «О, ну, хоть тихие, и это хорошо». Африканцы вели себя спокойно и даже приносили пользу. Не избалованные европейскими правами и свободами, они отчаянно боялись, что их выгонят вон. Большинство из них тяжело работали, продолжая укреплять периметр базы. Кто-то помогал на кухне и в других работах, в зависимости от имеющихся умений. Самые неквалифицированные подметали улицы. Вот бы еще соотечественники такими были. Последняя мысль появилась не случайно. Он как раз подходил к зданию штаба. Именно от стоящих у крыльца людей доносился разговор на повышенных тонах. «Слушайте, я вам еще раз повторяю», — говорила женщина в помятом деловом костюме. «Наши условия жизни неудовлетворительны, если вы не обеспечите нас...» «То что?» — оборвал ее стоящий на бруте военный. Пожалуйтесь. Ну, вперед! Может, нас, наконец, уволят и отвезут домой!» Женщина на это лишь замолчала, кипя от негодования. Игнат узнал ее сразу. Это была та самая сотрудница посольства в очках. Именно она защищала права чернокожих во время эвакуации. «Вы совсем ничего не понимаете?» Наконец выпалила она. «Да сейчас!» И вновь ее прервали, кажется, в этот раз доводя до ярости. «Что за шума, драки, нет? Из штаба вышел Гена. Увидев знакомую сотрудницу посольства, он нахмурился. Дамочка, кажется, почувствовала что-то с его стороны, а потому резко успокоилась а тебе что здесь надо довольно резко заметил офицер для беженцев есть отдельная зона кто разрешил произвольно передвигаться по объекту но начала была говорить женщина но в очередной раз была перебита дежурный крикнул гена власов вслед за ним из штаба появился видимо тот самый дежурный увиди гражданскую дернул головой военный посольскую работницу подхватили под И вежливо, но крепко сопроводили в сторону палаты с временным лагерем. Гни это посольская, защититься прав блять, прорычал Гена. Если бы не она, наши бы живы были. Игнат понял, о чем тут говорит. Командир винил женщину в гибели своих сослуживцев, а все из-за задержки у посольства. Возможно, если бы они отъехали раньше, то внимание пожирателей удалось бы избежать. Трудно было решать, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Спасенные люди, но за них жизнь отдали другие. Доброе дело взяло плату кровью. — Ладно, — отмахнулся Гена и повернулся к Игнату, протягивая руку. — Здоров! Чё, как оно? Пришёл в себя? — Пойдёт, — отмахнулся тот. — На летучку идёшь? — Ага, я же обещал. Оставив Бамбика на крыльце, они прошли в штаб. Пройдя по невзрачному коридору, они направились в зал, где ежедневно собирался офицерский состав базы. Утром, чтобы рассмотреть итоги очереди прожитой ночи, вечером, чтобы распределить человеческие ресурсы перед новым испытанием. Кедров к офицерам не относился, но с первых суток он показал действительно невероятные способности. Никто и не подумал заикнуться его участии в собраниях. Войдя в помещение, Хаосит кивнул сидящему за большим столом командиру базы, тому самому Санычу. Этот седой немолодой военный выглядел совсем непримечательно. Однако, несмотря на возраст, он смог проявить гибкость и приспособиться к новым условиям. За это его уважали и подчинялись ему. Долго ждать не пришлось. За несколько минут собрались ответственные за функционирование объектов офицеры. Не став тянуть, Саныч начал совещание. «Всех приветствую!» Встав, полковник закрыл окно за спиной. «Давайте без долгих разглагольствований. Начнем с толовиков. Что там по запасам? Акцент боеприпасы и еду». Голоса взял коренастый рыжий офицер с залысинами. Ощущая себя явно не в своей тарелке, он быстро отчитался. Если с боеприпасами ситуация была еще неплохая, то с едой случились проблемы. Неудивительно, что от базы неожиданно вырос, а поставки продуктов оборвались. С функционированием инфраструктуры в городе оказалось все очень плохо. Выход, по крайней мере, временный, был предложен тут же. Обсуждение коснулось склада подрядчика, который занимался доставкой провианта. Учитывая постоянный террор тварей, вряд ли обширные склады успели разворовать. Игнат раздумывал, куда бы ему применить свои таланты. За эти дни на базе установилось очень важное правило — работают все. Хасид не видел причин вести себя как какой-то особенный, игнорируя это требование находится уже и так отдохнул трое суток после битвы с пожирателем жизни. Хоть и не получил ранений, но пришло недомогание из-за изменения стержневого дара, тела адепта стихий. Охранять базу мне не особо хочется, а вот отправиться в продовольственный рейд звучит куда интересней. Тем более выход намечался на завтра, а значит за ночь можно будет осуществить свой план с кошмаром. Собрание уже подходило к концу. Кедров уже решил предложить свои услуги, но неожиданно получил отдельное задание. «Игдад», — Саныч отдельно обратился к нему, — «я слышал от Гены, после произошедшего у тебя были проблемы. Ты уже выздоровел?» «Да», — кивнул Хасид. «Отлично», — отметил полковник. «Тогда у меня для тебя особая задача. Дальний рейд, так сказать». Последняя фраза вызвала любопытство всех присутствующих офицеров. Заметив это, Саныч решил объяснить все подробнее. «Разумеется, мы не можем торчать здесь бесконечно», произнес он, обводя всех взглядом. «И да, и боеприпасы рано или поздно закончатся. Да и из джунглей может вылезти хер знать что. Или вы хотели на ПМЖ в Африку?» Последний вопрос был обращен ко всем. Разумеется, желающих не нашлось. Саныч снова обратился к Игнату. «Я хочу, чтобы ты разведал аэропорт». «Как минимум на целостность взлетно-посадочной полосы. О подробностях тебя проинструктируют». Слово «аэропорт» сразу же многое объяснило. Действительно, Саныч был прав. Оставаться в Конго, когда местное государство превратилось в ничто, больше не имеет смысла. Встала местная инфраструктура, остановились все производства и прочие процессы. Если страна не восстановится, вскоре здесь будет твориться ад. Да, Россия также получила серьезный удар — Но это было куда более прочное государство, чем захолустное Конго. Да и в конце концов, родное. Самым верным решением при расчете планов на перспективу был поиск пути, чтобы вернуться в родную страну. Потом, возможно, станет уже слишком поздно. «Конечно», — ответил Игнат. «Согласен. Одному мне будет куда проще и безопасней». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул полковник. «Тебе нужно время на сборы?» «Оружие какое-то или еще что?» «Думаю, к завтрашнему дню я буду готов». «Так, с этим решили». Саныч, кажется, остался доволен. «Теперь давайте о приготовлениях к сегодняшней ночи». Вновь зазвучали обсуждения проверки мер защиты. В темное время суток активность монстров многократно повышалась. Каждая ночь оборачивалась в борьбу за жизнь, поэтому требовала особенной подготовки. Игнат не участвовал, думая о поставленной задаче и своих собственных целях. Кажется, одно с другим не конфликтовало, что было очень хорошо. Ущемлять свои интересы во благо чужих Хаосит не любил. Вскоре собрание закончилось, снаходит, забрал Бамбика и еще немного прогулялся по территории базы. После чего вернулся в Кубрик. В кошмаре намечалось важное дело.